«А это что такое?» «Мальчишки, может быть, баловались?» Развел руками участковый. Он хотел, чтобы этот неприятный военный полковник быстрее убрался с его участка. «Мальчишки?» Снова посмотрел на телефонный провод Борисов. «Нет, это не мальчишки. Это специально перерезали, чтобы находящийся здесь человек не мог никуда позвонить». Он поднял голову и, посмотрев наверх, вдруг приказал участковому. — Быстро найди слесаря, который открывал здесь дверь. Только очень быстро. Я его, кажется, видел во дворе. Участковый поспешил вниз. На лестничной клетке появилась соседка. Она чуть прянула дверь, глядя, как Борисов исследует обрезанные провода. — Добрый вечер, — сказал Борисов. — Здравствуйте, — ответила соседка. Ей было лет семьдесят. Она была в сером халате, сверху которого, несмотря на теплую весеннюю погоду, была накинута шестяна и шаль. — Вы из милиции? — спросила старушка. — Да, почти, — ответил Борисов, продолжая осматривать провод. — Вот и те ребята сердешные тоже здесь все время стояли, — сказала старушка. «Какие ребята?» — повернулся к ней Борис. «Да ваши ребята! Милиционерики!» Вдвоем пришли и стояли. А тот за дверью кричал и посуду бил. «Ох, как кричал! Помогите!» — кричал. А потом мне в стенку стучать начал. «Значит, длинно стучит три раза и коротко стучит. Длинно и коротко!» Он давал... «Сигнал «СОС»» — понял Борисов. «А милиционеры сразу приехали?» — спросил он. «Так они все время здесь были», — охотно пояснила соседка. «Пока он кричал, они все время стояли. А потом один за слесарем пошел, а другой, значит, тут остался». Понятно. Борисову нравилась эта история все меньше и меньше. По лестнице поднимался участковый. За ним шел мужчина лет сорока, держа в руках чемоданчик с инструментами. «Я ведь живу тут рядом, в соседнем доме», — сказал, поздоровавшись слесарь. «Меня позвали ваши сотрудники?» «Я и пришел». «А что мне нужно было делать?» «Я не хотел ломать этот замок». «Так они настаивали?» «Нет-нет», — успокоил его Борисов. «Все правильно». «А кто за вами приходил?» «Да офицер какой-то». «Не запомнил я его звание. Капитан, кажется. Он фамилию не называл. А зачем мне его фамилия? Мы замок сломали и вошли. Ваши сотрудники никого в квартиру не пускали. Сами зашли. И сосед этот сверху был. Вошли, значит, а этот больной сидит на полу около балкона и, кажется, спит». Это потом я догадался, что он сознание потерял. Но мы его подняли и отнесли в машину. Сосед этот, хороший человек, попался. Участливо отнесся. Сам поехал в больницу проводить со своим другом. Уже за ними, значит, уехали ваши сотрудники. Понятно. Борисов посмотрел на слесаря. «А дверь вы выбивали отсюда?» «Замок изнутри закрыт был?» «Изнутри тоже, — кивнул слесарь, и снаружи». «А как же тогда этот раненый попал в квартиру?» «А я откуда знаю? Может, его специально заперли?» «А он еще и изнутри заперся? Это не мое дело было, такие вещи выяснять». «Ну да-да, конечно, — согласился Борисов. «Вы знаете, вам, кажется, придется еще раз потрудиться». Да я уж заделал этот замок. Дверь закрывается. Хотя мне и не заплатили. Они сразу уехали. А я забыл про деньги спросить. Нет, вы не поняли. Нужно будет еще одну дверь открыть, а не закрыть. Борисов знал, что этого делать нельзя. Но понимал сейчас, что счет идет на секунды. Какую дверь? Не понял слесарь. «Вашего соседа», — пояснил полковник, — «того, что наверху живет». «Да вы что?» — испугался слесарь. «Он скоро вернется сам, сама откроет. Человек такое дело сделал, помог, а вы ему дверь выламываете».